И был у него еще один странный замысел, который поначалу подступил не смело, особых намерений или желания писать об этом у него не было, но теперь все более навязчиво завладевал всем его сознанием. Ему вдруг пришла блажь облечь в ткань драматического действия размолвку между Полем Гогеном и Винсентом Ван Гогом в стенах Желтого дома в Арле. Работа началась подобно робким поползновениям Фредерики на прозу со своего рода экскурсии. Он съездил в Арль, прошелся по римскому некрополю Алискампу. Желтый дом не уцелел, его поглотила железная дорога, однако малопримечательная, неопределенная территория между железной дорогой XIX века и древнеримскими саркофагами в их Елисейских полях сохранилась. Ван Гог поделил свою картину «Желтый дом» по диагонали мягкой грязновато-коричневой линией. Та же самая линия, глинистый волок, отсутствующий канавы, до сих пор присутствовала в действительности. У Кроу было новое издание писем Ван Гога в переводе на английский. Александр одолжил эту книжку и почитывал ее в постели. Нашелся и экземпляр гогеновских записок «Аван и апре «Примечание до и после», «Французский конец примечания», где эпизод в «Желтом доме» изложен с точки зрения Гагена, Попытка высокомерной снисходительности мешается у Гагена с каким-то тревожным заискиванием в будущем читателя, чтобы мир чего доброго не обманулся по поводу того, кто из двоих главнее, кто влиятельнее, кто великий художник. Порыв перенести эти события на сцену Возник у Александра, когда он прочел у Ван Гога описание электрических ссор между двумя живописцами. Они начали спорить об искусстве. Отправились в Монпелье и повздорили из-за картины Рембрандта. Споры наши несут избыток электричества. Порой мы выходим из них с усталыми головами, подобно электрическому аккумулятору после разрядки. Примечание письмо Тео Ван Гогу Арль, 17 или 18 декабря 1888 года. Конец примечания. Взаимоотношения Ван Гога и Гогена и впрямь пронизаны электричеством. Кажется, что-то буквально потрескивает и сверкает в мозгу и в теле Ван Гога. Гаген пишет Ван Гога, пишущего подсолнухи. Потом Ван Гог скажет об этом портрете. Лицо мое с того времени посветлело, но все-таки и тогда это был настоящий я, ужасно в ту пору усталый и заряженный электричеством. Примечание, письмо Тео Ван Гогу Сен-Реми де Прованс 10 сентября 1889 года, конец примечания. Гагена становилось не по себе. Иногда он просыпался ночью и видел, что Винсент стоит подле его кровати. Между двоими, один из которых он. Извергающийся вулкан, а другой «я» тоже кипит, но внутри. «В некотором роде готовилась борьба», — поведает Гаген в воспоминаниях. Примечание «Аван Эапре, страница 15, конец примечания. Наступает лавина рождественских событий. Ван Гог угрожает Гогену на улице бритвой. Ухо отрезано, Гоген поспешно уезжает. Винсента заточают. В лечебнице для душевнобольных душа его вновь оказывается во власти некоего христианства гнетущего толка. Беспокойство за Гагена, христианская о нем забота, лежат на поверхности писем, которые он шлет Тео, описывая бегство Гагена, слишком много внимания уделяя фехтовальным маскам и перчаткам Гагена, что остались в желтом доме. Но в глубине писем ярость и унижение Винсент и сам страшится той неблагой религиозной истовости, которая нарастает в нем заодно с безумием. Я с моей нынешней душевной болезнью часто думаю о множестве других художников, испытывающих страдания душевные, и говорю себе, что это не должно мешать исполнять звание художника, как если бы не было этой помехи. «Когда я вижу, что мои приступы здесь склонны приобретать нелепый религиозный характер, я почти убеждаюсь в необходимости вернуться на север». Примечание. Письмо Тео Ван Гогу, Сен-Ремиде-Прованс, 10 сентября 1889 года. Конец примечания. Он боялся, особенно в Рождество, что вновь придут к нему отчаяние и ужасные видения. А во всем этом была подлинная драма. Положение Винсента как козла отпущения – или демона. Некоторое количество здешних жителей обратилось к мэру, зовут его, кажется, Торде, с заявлением более 80 подписей, где указано, что я человек, недостойный жить на свободе или что-то наподобие этого. После чего не то комиссар местной полиции, не то окружной комиссар распорядился вновь меня поместить в психиатрическую больницу. Пишу тебе в полном присутствии духа, не как умалишенная, как прекрасно тебе знакомый брат. Примечание. Письмо Тео Ван Гогу, Арль, 19 марта 1889 года. Части письма авторам немного переставлены. Конец примечания. И злая обида, невольная на судьбу, средь отчаянных попыток удержаться по безопасную сторону границы между разумом и безумием, В ответ на рассказ Тео о хитросплетениях брачного договора, считалась бы его невеста-наследницей, если бы он скончался до свадьбы, Винсент бросает, отшпилил бы ее заранее, да и дело с концом. Примечание. Письмо Тео Ван Гогу. Арль. 3 февраля 1889 года. Конец примечания. Через полгода. Я так рад, так рад, что, хотя здесь у меня порой в еде тараканы, дома у тебя жена и ребенок. Примечание. Письмо Тео Ван Гогу сан реми де прованс 14 или 15 июля 1889 года. Конец примечания. Вся эта надсада так очевидна, так объяснима. Воображением Александра завладел соломенный стул с картины «Стул Ван Гога с его трубкой». Близкими родственниками, вернее потомками, правда неясно в каком колене, Ему доводились два стула в этой келье, такие же соломенные сиденья, та же прямая спинка, лишь желтый лак отдавал меньше в лимон, имел чуть красноватый оттенок. Как оказалось, портрет стула создан вскоре после панического бегства Гагена. В письмах с ним рифмуются фехтовальные перчатки в качестве пары к пустому креслу поля, кресла Гогена. Пустое кресло, вполне себе импозантное, с подлокотниками, написано в темноте на фоне зеленой стены, ярко освещенной лампой, как любил говорить Ван Гог, «Ночной эффект», эфе де Ньюи». Это этюд его кресло темного красно-коричневого дерева, сиденье же из зеленоватой соломы, а на месте отсутствующего горящая свеча до да, несколько современных романов. Примечание. Письмо критику Альберу Арье, Сен-Реми де Прованс, 9 или 10 февраля 1890 года. Конец примечания. Романы, брошенные небрежно для Ван Гога, как и для Генри Джеймса, содержали намек на французские шалости. Для Ван Гога, кроме того, они ассоциировались с жизнью. Когда умер отец-пастор Винсент написал его массивную Библию, Написал сумеречно с двумя погасшими свечами, не сразу и заметишь, что у подножия писания приютилась тоненькая желтая книжица Роман Заля Радость жизни. В Париже, учась цвету вместе с Тео, он создает прекрасный натюрморт с книгами россыпь парижских романов в легких желтых обложках на ясном, сияющем розовом фоне, а за ними в воображении тяжелые тома, тускло пыльные поеденные червями с натюрмортов голландских мастеров, напоминавшие о суетности, щите человеческих желаний о смерти. Кресло Гагена осознал Александр, с его ночной палитрой красновато-коричневых и мрачно-зеленых оттенков со всем его ночным эффектом освещения напоминает непотребное ночное кафе и косвенно бордели, куда двое художников являлись столь часто за натурой, Право, зачем же еще? Бордели бывшие сцены триумфов Гогена и неудач Винсента. «В ночном кафе, — говорит Винсент, — я попытался выразить посредством красного и зеленого ужасающие страсти человечества». Примечание. Письмо Тео Ван Гогу. Арль. 8 сентября 1888 года. Конец примечания. «А что же соломенный стул?» Синий цвет, желтый цвет образуют цветовой контрапункт. Чист соломенный стул, спинка его бесхитростно пряма, и не свечка колом стоит на его сиденье, а лежит понурая погасшая трубка. Что же это? Свет тихий. Чистота, обретенная чудом нормальность? В сен риме в монастырской больнице, он опять напишет этот но уже словно тлеющий стул, на котором сидит старик в светло-синей одежде, сокрушенный, уронивший голову на руки подле хрупких веточек пламени. В этих образах то, чего сам Александр желал для своих творений, но пока не сумел им дать — высшая правда. Высшей правды. Художник уже оказалось под силу сотворить из красок стул, который стал словом Винсента — вместившим его оторыпь и надежду, и подспудные мысли о культуре Европы, о севере, юге, о самой церкви, соломенный стул антипод безумных мессианских голосов и видений. Голова писателя — вместилище тем и мотивов. Вышагивая по дорожке огорода Кроу, то, подходя к водяному резервуару, где поныривали на редкость крупные шарики-головастики с малодвижными губками, но проворными хвостиками, то, отдаляясь от него, Александр иногда изумлялся причудливому контрапункту, звучавшему в голове. Сердце Кабистана, ухо Винсента, глотки солдат, схвативших и прита, маки, проросшие, по слову поэтов Брука, Маккрея, межсолдатских могил в полях Первой мировой, дама-сердца Трубадура, будто роза или ночная фиалка, Ирис Ивангога, ярость, ревность, боязнь, ярости и ревности боязнь, ужас, праведный гнев, святая жалость — все это ему блазнило, и пело одновременно. Иногда же перед четвертым или пятым бокалом «Кот Дюрон», который положит предел мыслям, он думал с чувством смутной вины о полях Фландрии, с чувством бессилия о лесах, где рыщут волки, И с особенным соблазнительным тайным восторгом, с приливом сил из неведомого источника в душе, о холодном бахвальстве Гагена и о двух голосах Винсента. После этого он чаще всего отправлялся на боковую, порой уже сочинял, записывал строки стихов о цвете в живописи и совсем-совсем не думал о Фредерике Поттер, ибо хотя и искал время от времени у тех, Ротовые стрелы ранили его редко. Самым восхитительным в мороз была подача воды. Вода истекала из источника выше по склону. Гримо показал Фредерике, как, соорудив плотинку из сланца и приспособив камень в качестве задвижки, он направил чистую воду в летнее русло, выложенный из камней желоб, который шел обок дома и, завернув вдоль фасада, проводил воду буквально у плетниковых ступеней крыльца. Здесь они и мыли керамические изделия из городка Валарис, тарелки цвета золотистого меда и кофейные чашки. Сюда прямо в бегущую струю воды окунали и затем отряхивали салат и персики. Дом был выкрашен розовой побелкой и как бы встроен в склон холма. Фредерика спала в крошечной чердачной комнате без оконец, где помещалась походная раскладушка да ее чемодан, больше ничего. Ночью она читала, светя себе фонариком, и открывала дверцу, выходившую на песчаный склон холма. Воздуха на чердаке было маловато, и за день он накалялся через крышу. Войско муравьев неустанно маршировало по полу под ее изголовьем и обгрызло все кромки лежавшего там грязного белья своими несметными челюстями. Кричали совы, стрекотали цикады, тонко зудевшие комары кусались, превратив лицо Фредерики в некое распухшее развышишковатое подобие ее самой, так что могло показаться, будто она пала жертвой угревой сыпи, от которой на самом деле ее хранила сухость кожи и, возможно, некоторая сухость натуры. Лучше бы вовсе не встречаться ей в авиньоне с Александром. Она не была наделена его спокойной отстраненностью, да и не пожелала бы ее иметь, свято веруя в слова лорда Байрона из Дон-Жуана, «Любовь мужчины — жизни часть отдельно, одной лишь ею женщина жива». Она переселилась куда-то в облака и смутно в пол взора наблюдала оттуда гору Ванту. Керамические изделия из Валариса — ежевечернюю игру в шары на неподвластной времени деревенской площади. Мари, Клер, Моника и она сидели под платанами, разморенные, хмурые, ушедшие в себя, лишенные грации, зато Поль Мари так и предал за чешуйчатыми шарами, вереща точно белка, Месье и мадам Гримо, потягивая белый портвейн, наблюдали за своим отпрыском в восхищении». Как-то во второй половине дня, когда она уже оставила всякую надежду на появление гостей и меланхолично взбивала на крыльце соус Айоли, вдруг раздался отдаленный, поначалу еле слышный треск колес по камням, и в следующее мгновение в большом расстоянии на склоне холма замаячил маленький знакомый мотоцикл. Он спускался вниз по серпантину, Две круглые муравьиные головки шлемов раскачивались и подпрыгивали согласно. Временно скрывшись за оливами, он вскоре вынырнул уже ближе. Фредерика прижала масляную ступку к груди. Мари Клер прыснула со смеху. Мотоцикл между тем подкатил уже под дерево во дворике. Фредерика, детка, что ты сделала с лицом? Надеюсь, мы, кстати, какое божественное место. Да поставь уже эту ступку, всю красоту платья попорчишь. «Я привез Кэролайн, она сегодня не с похмелья». «Ну да, какой уж там Александр». Подружка Уилки, как ее всегда называла Фредерика в мыслях, он ведь сам сказал тогда в Скарборо «Есть у меня подружка», огладила раздутую ветром юбку вокруг тонких коричневых ног и выпростала из круглого футляра свою ежиную головку. Месье Гримо, между тем, явился с огорода, расположенного выше на склоне, где, благодаря все той же умно подведенной воде, получал отменные помидоры, кабачки, перцы, бобы и салаты. Радушно протянув у Вилки огромную ладонь, он тут же пригласил гостей налегке отобедать. Фредерика задумалась, знает ли Кэролайн про дело в Скарборо, и если да, по какому разряду оно проходит? Шуточное или вечный повод для извинений? И как же все-таки славно, что она Фредерика ничьей подружкой не является. Хотя в присутствии Каролайн подружке со стажем и кембриджской второкурснице чувствуешь себя скованно, особенно зная про свой страшноватый вид. К груди присохло жесткое, но липкое оливковое масло, волосы от жаркого солнца превратились в мелкий бес, лицо в комариных укусах вообще похоже на черт знает что». Уселись есть во дворе. Колбаски с соусом айоли, овощи и салат. Молодой сыр нескольких видов и совсем молоденькое вино «Жигондас» с грубым характерным вкусом, неудобоваримое варимое, чернильно-лиловое. Уилки пустился в расспросы о природном парке Камарк. Оказалось, что у Гримо один из кузенов владеет там поблизости небольшим имением, Затем вежливо осведомился у Мари Клер и Моники об их успехах в науках и в целом за полчаса общения дал всем больше полезных сведений, чем Фредерика за несколько месяцев. С большим аппетитом он поедал айоли, вылоснив желтый свой пухлый, но отнюдь не безвольный подбородок. В детстве бывало в солнечный день, вспомнила вдруг Фредерика, подносили свежесорванный цветок лютика кому-нибудь к подбородку. На кожу ложился желтый свет и говорили «много масла ел». Немного рисковато Фредерика говорила с Кэролайн. Про Кембридж гости заметила так себе местечко, на 11 студентов одна студентка. Уилки гений сдал без труда на степень бакалавра с отличием, но все еще думает, не пожертвовать ли дальнейшей ученой карьерой ради театра. «Он ведь такой всегда пытается усидеть на двух стульях», — говорила Кэролайн наблюдая, как ее друг поглощает оливки с редисом и багетом. «Разве мы не все пытаемся это сделать?» — спросила Фредерика с сухой усмешкой. «Какие у вас, кстати, дальнейшие планы? Свадьба? С ее стороны это была преднамеренная бестактность?» Кэролайн ответила вполне благодушно. «Ну, не все же, сразу. Пусть Вилки прежде решит, хочет ли продолжать дальше в Кембридже. «Пусть бы продолжал», — сказала Фредерика, «Хоть один знакомый у меня там будет». Что такое, о чем разговор? Навострил уха Уилки. Останешься ли ты в Кембридже, объяснила Фредерика, а ты как думаешь? Надеюсь, что да. Ну, если ты надеешься, ухмыльнулся Уилки, то, скорее всего, так и будет. Кэролайн слегка скуксилась, но это не могло отравить Уилке Радость от пребывания здесь, в качестве главного гостя. Он отведал вишню в коньяке. Затем с восторгом осмотрел систему орошения огорода Гримо, Прохаживаясь среди Олив, он игриво переговаривался с Фредерикой, Кэролайн, Моникой и Мари Клер, одновременно успевая обменяться умными репликами с хозяином о фольклоре и народном искусстве Прованса. Уже готовясь к отъезду, спросил, не возражает ли месье Гримо, если Фредерика на следующей неделе побывает на пляжном пикнике в сент мари де ла Гриму ответил, что всегда рад сделать приятное своей английской помощнице, лично доставит Фредерику и заберет обратно, а в промежутке навестит кузена в его имении».